Глава 13 «А теперь, доктор, не выскажите ли подлинное свое суждение по поводу этого дела?» — предложил Кларк. «Тот из вас, кому показалось, что никто из присутствующих не мог и подумать о чаепитии, ошибается. Как раз ему мы и посвятили себя, рассевшись вокруг большого стола. Гвинет Логан заняла стул подле чайника и бочка с кипятком по очереди наделяя нас чаем. Единственным, кто отказался к нам присоединиться, был Джулиан Эндерби. Потешив сперва немного дурное свое настроение и уязвленное самолюбие высокомерным взглядом в нашу сторону, он весьма скоро вообще удалился из комнаты. Оба инспектора, наоборот, составили нам компанию. Гримс, правда, сперва чувствовал себя скованно и от смущения время от времени покашливал. Эллиоту определенно хотелось отложить на время застолья разговора о деле, но Кларк, не успели мы приняться за еду, пристал с расспросами к доктору Феллу. Тот в ответ рассмеялся, уютно и ободряюще. Угрюмо его сосредоточенности как не бывало. Весь он сейчас походил на мощный луч света, высясь массивным торсом своим над столом, как Призрак рождественского подарка с заправленной в вырез жилета салфеткой. «Подлинное мое суждение?» — жизнерадостно переспросил он. «Пожалуй, сэр, я не против им поделиться. Возможно, несколько разрежу атмосферу, если позволю себе немного поговорить. Я от такой привилегии редко отказываюсь». Вы хотите сказать, что знаете, кто это сделал? Спросила Гвинет. С того места, где я сидел рядом с Тесс, была видна только половина лица Гвинт возле бачка с кипятком. Она орудовала чаем и чашками твердой рукой, на удивление, твердой для женщины, которую только что так сильно испугали. А мне показалось, мы все пришли к согласию, что это сделал. «Эрик — рука», — сказал Кларк. «Должно же хоть для удобства у него быть имя. Вот и давайте назовем его Эриком». У Гвина дернулась голова. «Не будьте гадким», — она перевела взгляд на доктора Фэлла. «Вам сколько кусочков сахара?» «А? О! Только один. Который я назвал бы главной загадкой из всех» вопросам ища ответ, на который мы пока не находим, никаких подсказок. Это, видите ли, лонгвуды. Они для меня пока непостижимы. Лонгвуды? Смотрите. Он покачал головой. Более трех смертных столетий до года 1920-го В этом доме жили представители одного и того же семейства. Дом покрыт толстой патиной их бытия. Рождение, смерти, женитьбы, семейный распри. Здесь прошла жизнь более чем десяти поколений. Это должно было придать дому характер. Тем не менее, много ли нам удается узнать о прежних его обитателях? «Кто эти Лонгбуды? Какими они были?» Кларк не сводил пристального взгляда с доктора. На вопрос с о сахаре пальцами показал, что ему нужно два куска. Затем молча принял из ее рук чашку. Но ни на секунду не отвел глаз от Фэлла. «Вам не кажется этот вопрос несколько эзотерическим?» — спросил он. «Нет, клянусь громом!» — ответил доктор, так сильно стукнув кулаком по столу, что на нем опять зазвенела посуда. «Это ключ ко всему делу, если нам удастся отыскать ответ. Но ухватиться пока совершенно не за что. Где хобби дядюшки Мортимера? Где вышивка тетушки Сьюзана? Почему появляется привидение?» Похоже, Лонгвуды были на редкость бесцветной семьей. Кларк ухмыльнулся. — Осторожнее, доктор. А то Эрик рука услышит и примется каким-нибудь образом протестовать с буфета. Тесс, обернувшись, опасливо глянула на буфет. — Нам известно, — продолжил тем временем доктор Фелл что сто лет назад существовал некий Норберт Лонгвуд, умерший каким-то образом какой-то ужасной смертью, но даже он... Что мы, собственно, о нем знаем? Да почти ничего. Имел дело с лекарствами и коллегами-врачами. Никакого образа не возникает, кроме дендисских бакенбардов и неясных, то ли медицинских, то ли научных интересов. Как он жил, как умер. Он даже легенды после себя не оставил. Глаза-то сметнулись на доктора. «Не оставил? Разве? Но ведь именно с его смерти начались случаи со всяким таким... хватающим пальцами за лодыжки», — покраснев сказала она. Я вновь ощутил холодок подземных течений, воды которых были куда темнее чая у меня в чашке. «Так и есть», — подтвердил Кларк. И «Не забывайте о трупе с царапиной на лице». Разговор на какое-то время прервался. Кларк начал размешивать ложечкой чая. Тесса, Элиот и Гримс, обозначив свои потребности в количестве сахара, были наделены гвинет полными чашками. Размышления доктора Фэлла о Лонгвудах могли показаться художественным отступлением, весьма отдаленным от темы сегодняшнего убийства, однако я видел, с каким вниманием прислушивается к ним Элиот. Даже плечи его напряглись. «Правда?» — продолжил громче и выразительнее прежнего после достаточно длинной паузы доктор. В нашем распоряжении также имеется гибель Дворецкого, произошедшая 17 лет назад. Обращаю внимание, всего лишь 17. Нас от нее отделяет совершеннейший временной пустячок по сравнению с длинной историей дома. Хозяином его тогда был какой-то Лонгвуд, последним хозяином из этой семьи. Но что мы знаем о нем? Опять-таки ничего. Инспектор Гримм с тихим покашливанием заявил о себе. «Я могу рассказать про него вам, сэр». «Ах, да! Вы знали его?» «Очень хорошо знал. Трудно было найти джентльмена приятнее. Потому-то и было нам очень жаль, когда у него такое случилось». Ну, наконец, мы, похоже, что-то узнаем, алчно пробормотал доктор Фэлл. Каков же он был? Наводил ужас на всю округу имел наподобие Норберта пристрастие к зловещим наукам. Инспектор Гримс вдруг громко расхохотался, как-то странно этим воздействовав на гвин Логан. Чашка в руке у нее затряслась. Она уронила в нее три кусочка сахара и, подпихнув кэнди, торопливо закрыла кранник бачка, кипяток из которого чуть не пролился на скатерть. Смех инспектора оборвался столь же внезапно, как и возник. Он принес извинения, но когда снова заговорил о последнем Лонгвуде, искренней к нему расположенности в тоне его не уменьшилось. — Совсем нет, сэр. Говорю же. «Самый приятный джентльмен, какого вы только можете себе представить. Для каждого у него находилось доброе слово». «Значит, он не поощрял слухов о привидениях?» Гримс чуть помедлил с ответом. «Ну, сэр, категорически утверждать не берусь. Он очень розыгрыши любил». Если ему удавался какой-нибудь трюк вроде фокуса со спичечным коробком или чего-то еще такое, радовался потом целый день. И над людьми иногда подшучивал своими рассказами об опочивших лонгудах которые по ночам выбираются из могил и бродят по нашей округе. Предки его-то собственные принадлежали не к основным лонгудам а к побочной ветви. Оксфордширской, кажется. Он и не ожидал совсем унаследовать родовое поместье и состояние. Радовался, как панч, когда это случилось. Маленький, энергичный такой мужчина. Лысый, в стоячих воротничках, на профессора походил. Здесь появился, как только война закончилась. То ли в конце 18-го, то ли в самом начале 19-го, точно не помню. Объявил, что дом собирается обновить, и в нем снова заживут Лонгвуды. Инспектор успел немного освоиться среди нас, прекратив сидеть и стуканом на кончике стула и помешивать чай с осторожностью химика, толкущего в ступке сверхъедовитое вещество. Воспоминания о последнем Лонгвуде определенно доставляли ему удовольствие. Дядя и жена у него были. — поинтересовался доктор Фелл. «Мой дорогой доктор, не скажете ли, какая к дьяволу разница, были ли у него жена и дети?» С коробящей резкостью вмешался Кларк. Мы разом уставились на него, удивленные этим взрывом ярости. «В свое время скажу, сэр!» — прогремел ответ доктора. «Продолжайте, инспектор!» «Жена у него была», — откликнулся тот. «Тоже очень приятная леди. Детей не имелось. Не очень-то понимаю, что вас конкретно интересует, сэр. Он был благородного происхождения, но ему нравилось работать руками. И все, за что не возьмется, выходило у него здорово. План переустройства дома начертил не хуже Джо Патриджа из Комитета по водоснабжению». Ему еще много другого приходилось самостоятельно делать. Дом-то хотелось поскорее привести в порядок, а...» Инспектор горестно покачал головой. «Найти у нас здесь в восемнадцатом и девятнадцатом здоровых мужчин было невозможно ни за какие деньги. Чтобы ремонт закончить, мистер Лонгвуд привозил рабочих из Гернси. Надеюсь бедствие больше такого не случится». «Нет, это снова случится», — тихо проговорил Кларк. «Что случится?» «Война!» — ответил Кларк. Он произнес это совсем негромко. Прозвучало слово с завершенно зловещей четкостью. Кларк, впрочем, по-моему не столько стремился нас испугать, сколько спешил сменить тему, о чем свидетельствовала она смешливая небрежность, с которой он сейчас вел разговор, усиливая ее демонстративным наслаждением небольшим сэндвичем. «Но... мы ведь сейчас не международное положение обсуждаем!» Запротестовал я. «Обсуждаем или не обсуждаем?» отхватил солидный кусок от сэндвича Кларк. «Война будет!» «Помяните мое слово. В этом году или в следующем, или через год, отчасти по сей причине решил сняться с насиженного места, покинув Италию. Ну да мое замечание походя». Кларк доел сэндвич. «Вы правы, мы обсуждаем не международное положение. Давайте вернемся к убийству масштаба не столь глобального. Что нам готовит сегодняшний вечер с привидениями?» Наступило время себя проявить. «Для нас, Тесс, больше не будет никаких вечеров с привидениями», — накрыв ее руку своей, объявил я. «Мы сегодня же уезжаем в город». Все за столом встрепенулись. Кларк взял еще один сэндвич, прежде чем ответить. Брови его свидетельствовали, что он оскорблен нанесенным ударом по своему гостеприимству. Мне очень жаль это слышать. Я разочарован. Вот уж решительно не предполагал, что вы первые сбежите. Вопрос, дорогой мой, в другом. Разрешит ли вам сбежать полиция? Элиот отозвался не сразу, а сперва задумавшись. Предпочел бы, чтобы вы с остались. Наконец бросил он мне. А ты имеешь право нас здесь задерживать? Меня мало волновали его предпочтения. «Инспектор Гримс имеет. Из этого, конечно, не следует, что вам обязательно нужно остаться в доме. Вы вольны, любой из вас волен пожить в деревне или еще где-то поблизости. Но в Лондон пока вас не отпускаем. Не можем. Сожалею, но обстоятельства пока таковы». Кларк хохотнул. — В деревне, — повторил он, жуя сэндвич. «Да, — Да-да. Вы с мисс Фрейзер остановитесь в испуганном олене. Вот уж чистое пораженчество. В чем дело? Так Эрика руки испугались. — Боб, не позволяем у тебя разозлить? — как-то совсем беззвучно прошептала Тесс, но я все равно уловил в ее безголосии предупреждение. «Значит, Эрика!» — продолжал Кларк. «Не совсем Эрика. Точнее, не прежних его проделок», — парировал выпад я. «Тогда в чем же дело?» «Ну, как бы Эрику не взбрело в голову кинуть зажженную спичку среди тысячи галлонов бензина в этом подвале?» «Правильно!» — поддержал меня Энди. Заподнявшимся шумом и гамом я не слышал, как Кларк хохочет, и мог понять это только по его обнажившимся крепким острым здоровым зубам и нездоровым красным деснам. Он жестом потребовал тишины, и когда она наступила, проговорил. «А я-то все думал, насколько скоро кто-нибудь упомянет об этом! Спешу вас заверить, что все в порядке!» «Инспектор Эллиот получил от меня исчерпывающие объяснения, и единственный ключ от подвала сейчас находится у него. Более того, заверяю вас, что я не пироман. Запас бензина — лишь плод моей проницательности и предусмотрительности. Покойный Бентли Логан неизменно отмечал мои проницательности и предусмотрительность». «И как в данном случае они проявляются?» — спросил Энди. «Будет война», — ответил Кларк. «Требуются ли к этому еще какие-то добавления?» «Да», — сказал Энди. «Я ожидаю ее уже в следующем году. Первым, что с ее наступлением окажется невозможным достать, будет бензин. Заранее запасаясь им...» Я попросту проявляю деловую оперативность, и к тому времени, как опасность войны станет всем очевидна, у меня окажется вполне достаточное его количество. Кларк доел еще один сэндвич и, облизав пальцы, вытер их носовым платком. — По моим подсчетам, подобный запас позволит моему не слишком прожорливому автомобилю оставаться дееспособным более двух лет, — заключил он. — Рисковать не хотите? — спросил Энди. — Я никогда не рискую, мой мальчик! — откликнулся Кларк и, коротко глянув на него с невозмутимо всезнающим видом, отвернулся. — Вот чем, дорогие мои, объясняется мой зловещий секрет. Опасались честно признаться в страхе перед таким количеством бензина? Или еще чего-то боитесь? Хотя даже мистер Эндерби, не образец, прямо скажем, храбрости, согласен остаться. Значит, дело в другом. Уж не нагнал ли на нашего доброго друга Морриса на такой страх Эрик? Сами же знаете, что это ложь! Вскипел я. Ойли, готов, мой любезный приятель, поставить пять фунтов на то, что вы... «На ночь здесь не останетесь». «Принято!» — согласился я. «И ставлю еще пять своих на то, что вы сами от страха сбежите отсюда прежде меня». «Идет!» — кивнул Кларк. «Ох уж эти мужчины!» — в отчаянии воскликнула Тасс. «Мужчины!» Поднявшись на ноги, Она исполнила перед столом нечто, напоминающее причудливый танец. «Не хотелось бы вас прерывать», — сквозь зубы проговорил Энди. «Но нет ли желания у кого-то поинтересоваться? Насколько идея остаться здесь нравится миссис Логан?» Вопрос его мигом привел нас в чувство. Мы запоздало усовестились. Энди взирал на нас, как настоящий фанатик. Тесс села, судорожно вздохнув. Гвинет, механически наполнявшая одну за другой опустевшие чашки, поставила на стол последнюю. «Я не знаю», — ответила она столь же механически, как занималась чаем. «Мне надо спросить...» Она осеклась, уставившись в одну точку. На лице ее все яснее отражалось недоумение с намеком на ужас. «Ох!» — выдохнула она. «Чуть было не вырвалось, что мне надо спросить у Бентли». Но он мертв. «Я во всем от него зависела, а теперь его нет. Боже, что я теперь буду делать?» «Меня некому даже домой отвезти. Что я теперь буду делать?» «Мы твои друзья, Гвинет. Кларк подошел к ней и взял ее за руку. «Да, Мартин, знаю. И ты, возможно, из всех друзей моих самый подлинный». Сжав его руку с торопливой нежностью, проговорила она. «Но, понимаешь, теперь я одна» а я никогда не была одна с тех самых пор, как покинула монастырь. Нет, не могу, не могу здесь остаться. Одна. Кто той спальне. Ты могла бы, наверное, разделить спальню с мисс Фрейзер. Я могла бы. Могла бы, Тесс. Конечно. Инспектор Эллиот поднялся из-за стола и стряхнул себя крошки, всем своим видом показывая что перерыв завершен. Настала пора продолжить работу. «Тогда решено», — энергично проговорил он. «Должен заметить, вы, на мой взгляд, приняли мудрое решение. Как только выясним все, что нам требуется, сможете сразу же возвратиться в город. Нам с доктором Фэллом, правда, нужно будет туда поехать прямо сейчас, но прежде решим еще пару вопросов». Голос его теперь звучал сухо. На лице не было даже тени улыбки. Здесь много велось разговоров об этой... руке. Эллиот посмотрел на Тесс. «Прошу вас, мисс Фрейзер, пройдите в хол и покажите нам точно то место, где вы стояли, когда она схватила вас за щиколотку. Но... я надеюсь, не возражаете?» нам не недопускающим возражений, спросил Элиот. Холл, освещенный единственной неприкрытой абажуром электрической лампочкой на потолке, показался нам еще более сумрачным, чем в прошлый вечер. Возможно, подобное впечатление создавалось ливнем, по-прежнему бушевавшим снаружи. Каблуки наши громко простучали по красным политкам пола. Доктор Фэлл Эллиот и инспектор Гримс, остановившись позади всех, смотрели вперед. Покажите нам, что случилось тогда, попросил Эллиот. Тес замерла нерешительно под лампочкой. Волосы ее сейчас выглядели как черный шелк. На щеке ложилась тень от ресниц, с крепко прижатыми к бокам руками. Она напоминала неуверенную в себе перед выходом на сцену актрису. В парадной двери с узором и шляпок гвоздей она повернулась спиной. По обе стороны от двери тускло поблескивали окна. В углу стояли старинные напольные часы. «Я... я...» — начала Тесс. Тут Кларк ей помог. Дверь была тогда открыта. С этими словами он, подскочив ко входу, отодвинул большой деревянный засов. В открытый дверной проем ринулся сквозь стамбур поток холодного ветра в перемешку с дождем. Тес зябко поежилась, юбка ее раздувалась. Я, оттеснив Кларка от двери, снова закрыл ее на засов. Могли бы и не стараться подтверждать свои слова демонстрации. Или вам хочется, чтобы мы все вышли под этот ливень? Мы! То есть Кларк, Энди, Хантер и я стояли тогда снаружи. Все видели место, где это случилось. Я указал на тамбур с деревянными стенами и коврик на полу. — Вам нужна от ТЭС реконструкция? Кларк нахмурился. — Дорогой мой Моррисон, я всего лишь пытался помочь. — Что вы раскипятились? «Полагаете, Эрик там?» «Подождите-ка!» — перебил его доктор Фэлл. Ненадолго умолкнув, он погрузился в какой-то мрачный мыслительный процесс, итоги которого, видимо, его не обрадовали. Затем взмахом руки велел нам освободить ему путь, побрел вперед, но не достиг двери, а остановился перед старинными часами, которые начал внимательно изучать сверху донизу. «Если предположение мое верно...» — хрипло проговорил он, постукивая по деревянному корпусу. «Это те самые часы, которые остановились более ста лет назад в ночь кончины Норберта Лонгвуда». «Именно те самые», — подтвердил Кларк. Доктор Фэлл, отворив высокую дверцу, Извлек из вместительного кармана своего пиджака коробок со спичками Достал одну, чиркнул ей Пламя высветило пространство за дверцей Внутри, насколько я мог заметить, оказалось лишь вполне ожидаемое Маятник и две цепи с гирями Время оставило на них темный налет, но пыль отсутствовала и гири находились в поднятом положении. Доктор Фелл закрыл дверцу. «Властители Афин!» Надувая щеки, забормотал он. «Да подлинные часы! Да подлинные часы! Да подлинная люстра! Да подлинный... <coughs> и часы, полагаю, были остановлены нашей вездесущей рукой?» — Нет, — твердо возразил Кларк. Было видно, что он охвачен волнением. — Не верьте подобной чуши. Я прошлым вечером говорил, и они свидетели, — покосился он на нас. — это часть истории дома — чистейшая выдумка. — Почему? — Да просто по той причине, что байки, проостановившиеся с чьей-то кончиной часы, Избитый сюжет. Они повторяются вновь и вновь веками. Доктор Фелл, медленно развернув массивное тело, сделал несколько шагов вперед. Избитый сюжет, вполне признаю. Но если так, то история про труп с поцарапанной физиономией тоже не слишком новая и оригинальна. Правда? Возможно, виною было тусклое освещение, но черты лица Кларка как-то расплылись и словно бы спутались, и походка у него стала скользящей, будто он не прошел, а плавно переместился в пространстве почти до двери гостиной. — Не очень-то понимаю вас, доктор. — Ну как же, сэр? Если эта история произошла в 1821 году, то легенда должна быть уже сильно не новой. Привидение с поцарапанным лицом достигло возраста антиквариата. О да, конечно. Я думал, по-вашему, я что-то другое имел в виду? Нет-нет, все в порядке. Кларку вернулось хорошее настроение. «Ваши громоподобные интонации иногда немного пугают, доктор. Но учтите, я по-прежнему верю в руку, пусть часы остановила и не она. Смею полагать, Эрик, если ему захочется, снова пустят эти часы в ход. Кларк с улыбкой обойдя холл свистнул, как призывают собаку, и выкрикнул. «Где ты, Эрик? Слышишь ли нас? Не надо!» — скричала Тесс. — Прошу прощения, — тут же угомонился Кларк. — Сам ненавижу такие безвкусные шутки. Инспектор Эллиот при всей своей терпеливости, кажется, начал уже утомляться. — Я бы на вашем месте так из-за этого не тревожился. С тенью улыбки взглянул он на Тесс. — Смотрите, везде включен свет. «Сомнительно, чтобы вашей «руке» захотелось снова поиграть с вами в нашем присутствии». Он на миг замолк и добавил. «Не будем, пожалуй, повторять события прошлого вечера, но вход в дом осмотреть мне хочется. Откройте, пожалуйста, снова дверь». Тесса отошла назад. Я отодвинул засов. Капли в дождя своем ветра немедленно ворвались в холл. Электрический свет выхватил из темноты плитки на полу, грязный коврик, мокрые деревянные стены и крышу. Больше там никого и ничего не было. Элиот все внимательно осмотрел. Лицо у него стало разочарованным, глаза прищурились. От усталости под ними набухли мешки. Выйдя в тамбур, он ощупал стены, простучал по ним костяшками пальцев. «Как далеко вы тогда успели пройти, мисс Фрейзер?» «Я имею в виду от входной двери до двери в холл». «Почти коснулась ее», — уточнила Тесс. «И смотрели, конечно, в холл». «Да». «Но свет там тогда еще не горел». «Нет, там...» «Вы слышали?» Тесс развернулась к нам. Лицо ее, как у Гвинет, утром в кабинете, застыло от суеверного ужаса. Не понимая, что с ней происходит, мы замерли. Теск по полу каблуками. Золотая застежка на груди ее кофты блеснула. Шум, ливня и ветра снаружи превратились в настоящий рев, но тем не менее были не в силах заглушить новый. Довольно тихий, с примесью шелисто звук. Равномерный, ритмичный, он прокрадывался, казалось, минуя уши прямиком в мозг, властвуя в освещенном тусклой лампочкой холле. Мы разом устремили взоры туда, откуда он раздавался. Элиот получил ответ старинные часы. Тикали.